บุกทูสามสิบสามทริทีิที่สถานีรถไฟนาวอกซาลวรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Когда отправляется следующий поезд до Берлина? Когда отправляется следующий поезд до Берлина? <реклёвый файл> Когда отправляется следующий поезд до Парижа? Когда отправляется следующий поезд до Парижа? Когда отправляется следующий поезд до Лондона? Когда отправляется следующий поезд до л о н д Когда отправляется следующий поезд до Лондона? Когда отправляется следующий поезд до Лондона? Восколько отправляется поезд до Варшавы? Восколько отправляется поезд до Варшавы? Во сколько отправляется поезд до Стокгольма? Во сколько отправляется поезд до Стокгольма? Когда поезд из Будапешта в ы х о д Во сколько отправляется поезд до Будапешта? Во сколько отправляется поезд до Будапешта? Диджан, я хочу билет на поезд в Мадрид. Я хотел бы один билет до Мадрида. Я хотела бы один билет до Мадрида. Ти чан, тонг кан т в о пай прац, ньун ти а Я хотел бы один билет до Праги. Я хотела бы один билет до Праги. чан, тонг кан т в о пай бер, ньун ти ка. Я хотел бы один билет Доберна. Я хотела бы один билет до Берна. Род Файтинг Венна, Мераика. Когда прибывает поезд в Вену? Когда прибывает поезд в Вену? Род Файтинг Москва, Мераика. Когда прибывает поезд в Москву? Когда прибывает поезд в Москву? รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ Мне надо будет пересаживаться пер รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ С какого пути отправляется поезд? С какого пути отправляется поезд? Рорфайка, бунь, есть тулон, ми к В этом поезде есть спальные вагоны. В этом поезде есть спальные вагоны. Ди чан, тонг кант тулай Бразель, нун тею ка. Я хотел бы билет только в одну сторону. Добрюсселя. Я хотела бы билет только в одну сторону. Добрюсселя. Бешан, тонгкар твое граб Копенгаген, ка. Я хотел бы обратный билет из Копенгагена. Я хотела бы обратный билет из Копенгагена. Ти нанг на ту нон, ра ка тау лай, ка. Сколько стоит место? В вагоне. спальном Сколько стоит место в спальном вагоне?